К его удивлению, второй взвод и роты вышел с занятий где-то уже в час после полудня и в весьма хорошем настроении. Ком взвода быстро обеспечил им обед, потом солдаты провели около двух часов в клубе, где им организовали внеочередной киносеанс, а потом построились, собираясь возвращаться обратно. К этому моменту Мэтью Козернуфу, лейтенанту, пристроился сюда же. Бежал взвод всю дорогу. Но груза на солдатах имелось немного, и они преодолели дистанцию, ни разу не замедлив темпа, а остатка сил после финиша хватило бы, чтобы немедленно вступить в бой. И именно так и полагалось бегать пехотинцам. Ну, сначала минут сорок какой-то придурок брызгал со слюной, уговаривая нас... «Лучше защищать вынесенное за море рубежи обороны родной Америки от коммунистической угрозы», рассказал ему знакомый рядовой, с удовольствием затягиваясь дармовой сигаретой. А потом еще часа полтора такой худой высокий химик рассказывал всякие тонкости про противогазы и про то, как узнать, зарин по тебе применяют или заман, ну и так далее. Мне показалось интересно. Еда, это вы верно рассказали, такая же паршивая, как и здесь. Зато кино было, и я такую медсестру штаба видел, едва ходил потом, согнувшись. Вот и все. А что, у вас разве что-то иначе было? — Ну, не то, чтобы иначе, — пожал плечами Мэтью. — Но если медсестру не считать. — Да, это мне повезло, — засмеялся солдат. — Блондинка! Я и говорю, все лучше, чем сидеть в блиндаже и учить Кэтиус английскому языку, будто им делать больше нечего. Обменявшись еще несколькими фразами, с разговорчивым и веселым от пережитого впечатления рядовым, Мэтью ушел к себе и остаток дня провел, пытаясь уснуть. С 4 часов утра следующего дня, то есть 25 февраля, он вместе со своим новым вторым номером был уже на передовых позициях, хорошо к этому времени знакомого ему батальона Корейской 3-й дивизии. С помощью четверых корейских солдат, по крайней мере один из которых мог довольно сносно объясняться на английском языке, они подобрали подходящее место – На нейтральной полосе, ярдах в 60 перед передовой траншеей, и обустроили там подходящую лежку. Корейцы уползли всего минут за 20 или 25 до рассвета, когда Мэтью уже начал нервничать от того шума, который они производили. У коммунистов тоже есть уши, а в морозном воздухе звук разносится, как в тумане. Саданут из миномета на источник подозрительного шороха, или подползут тихонько и забросают гранатами. Вот и вся засада будет. По словам корейского капитана, тот кочующий пулемет, на который он малоуспешно охотился в прошлый раз, переместился левее и работал сейчас по стыку двух батальонов их полка. Так что это перестало быть его прямой заботой. Как Мэтью уже понимал, корейцы тогда использовали их с Заком в темную. Нравиться это не могло. Но делать нечего. Война, как известно, это вообще сплошное огорчение. А уж рядовому на ней от заката до рассвета и наоборот приходится делать почти исключительно то, что ему приказывают. Поглаживая покрытую инем винтовку, Мэтью пролежал в высланной старыми тряпками яме около пяти часов, дожидаясь того китайского или северокорейского командира, который, по словам вытребовавшего его из роты капитана, уже два раза света подряд блестел стеклами бинокля или стирю трубы, как раз на этом участке располагавшихся перед ними траншей коммунистов. Отрывался от новенького с боем добытого у вооружения монокуляра, он только для того, чтобы оглянуться на нового второго, прикрывающего его спину, и также ведущего наблюдения. Макнайт, уговоривший земляка забрать его к себе новым вторым номером на замену убитого где-то здесь же Зака, занимался делом, глядя вокруг и нервно сжимая свой автомат. Офицер коммунистов так и не появился, но, как и было договорено, к 11 часам с опозданием всего на 10 минут против оговоренного корейцы, приданного капитану Куми полувзвода минометов, положили серию из десятка 81 миллиметровых мин на их передовую траншею, напугав наблюдателей и заставив их нырнуть поглубже. Американцы заранее запрятали свои тряпки подальше от чужого соблазна в выкопанную ножами ямку. Теперь, воспользовавшись моментом, они одним рывком достигли обратного ската маленького холмика в ядрах в тридцати сзади, как раз на полдороги между лёжкой и позициями хроты. Под прикрытием тени бугорка они пару минут передохнули. И поскольку вражеские огневые средства так и не заработали, то после еще одного рывка уже оказались в безопасности. Пять часов почти на голой земле в такое время года в Корее это почти гарантированная пневмония, если вовремя не принять соответствующие меры. Поэтому корейский капитан, лично подошедший их встретить, То ли из благодарности за старое, то ли в надежде на будущее плоды боевого братства, отвел обоих в свой жарко натопленный блиндаж и накачал сначала горячим чаем, а потом и кисловатым резко пахнущим вином, какое делали в этих краях. Таким образом, хотя полсуток было потеряно бездарно, снайперская пара в накладе не осталась. Прожит еще один день. Ни одного врага не убито, но зато живы сами. А такому любой нормальный солдат радуется искренне и всерьез. Пронизывающий ветер легко выдул тот алкоголь, который имелся в слабом вине, и в расположение роты Д они вернулись уже снова, совершенно трезвыми, позавтракав готовым рационом и отправив новоиспеченного второго номера отдыхать, Мэтью забросил на всякий случай заново вычищенную винтовку на плечо и отправился в тот блиндаж, где должен был бы находиться личный состав третьего взвода. Не уйдя он утром в полк затем же, зачем туда два предшествовавших дня ходили первый и второй. Взвод еще не вернулся, и в блиндаже снайпер обнаружил только скучающего, Став сержанта, с по колено ногой без ботинка, лениво разглядывающего толстый, ярко иллюстрированный журнал. На развороте журнала, одетый в черный эсэсовец с люгером в руке, срывал остатки нижнего белья с отбивающейся и пытающейся прикрываться руками пышной блондинки. Впрочем, в углу этого же разворота была нарисована распахивающаяся дверь, в которую врывался незамеченный еще нацистом мускулистый атлет с тянущимися поперек груди в нескольких направлениях кровавыми полосами. Судя по всему, блондинку сейчас должны были спасти. «Нет, позже зайди», — посоветовал ему зевая то ли выздоравливающий после легкого ранения, то ли мучающийся с неудачно вскочившим черьем сержант. Мэтью кивнул и вышел, честно собираясь отдохнуть, на что имел полное право.